«Вне времени». Мелькнуло в газетах странное известие. Некий полицейский очень долгое время употребил на поимку разбойника Чики с подвижника Пугачёва и немало вытребовал у начальства на этот предмет денег. Прочли и забыли, но не все. Шел проливной дождь. Прохлюпав по грязи, К домику станового. Урядник спрыгнул с лошади, зацепил поводья за забор, отряхнулся, как собака, и вошел в сени. Из соседней комнаты доносились голос станового и щёлканье счетов. Сардины 60, щелк-щелк, да сыр 80. Кто там? Урядник почтительно кашлянул. Вышел становой с желтыми усами, с припухшими глазами в расстегнутой тужурке. Что? Все ли в порядке? Никак нет. Не в порядке, отвечал урядник и, оглянувшись вокруг, сделал шаг вперед и заговорил шепотом. Печенеги показались. Кто? Печенегис. Недалеко от деревни Сусловки, колека Ерошка за лесом усмотрел. Несметные полчища и делают наезды. Ну, так что необходимо переловить. Сгоним народ с двух деревень. Или даже можно оказать единичный случай храбрости за вознаграждение. Хм, печенеги. Печенеги — это как будто не того -с. Печенеги, братец ты мой, лет сто тому назад. При Иване Грозном в Москве царствовали. Конечно, закон природы неоспорим, но тем не менее. Сколько же тебе нужно? Рублей двадцать пять, и там на водку я бы обернулся. Ну, вот тебе семь гривен. Семь гривен — семьдесят копеек. На наши деньги примерно семьсот рублей. Очень рад, что ты стараешься. Ты это уладь. Уж я тебя не забуду. Печенеги. Исправник Винтил Винтил играл в карточную игру «Винт». Игра в карты была главным развлечением в небольших уездных городах. В литературе она употребляется как характерная примета провинциальной скуки. С прикупкой, с гвоздем, с двойными штрафами, с винтящимися коронками и с болваном. Партнерами были батюшка и акцизный чиновник. Акцизные чиновники контролировали поступление в казну налогов на некоторые товары широкого потребления — табак, вино, сахар. Должность считалась мелкой и непрестижной. В литературе об акцизных чиновниках, как правило, говорилось с иронией, они выводились людьми незначительными и малозначимыми. На столике рядом с винтёрами стояла водка и закуски. Было просто и весело. Батюшка выпивал и закусывал, но совсем не по Гусеву Оренбургскому. Сергей Иванович Гусев Оренбургский — русский писатель, в молодости учившийся в семинарии. Среди его персонажей выписаны священники, порой говорящие ветивато под старину. Не говорил «выпивахом», и же садияхом» и прочие рыбьи слова, а просто, оборачиваясь к одному из партнеров, по очереди произносил «за ваше драгоценное» и закусывал грибом. Играли третий Робер. Робер — ситуация в игре «Винт», когда одна из сторон выиграла две партии. Батюшка делал фальшивые ренонсы, акцизный плевал через левую руку, перевертывал при сдаче колоду три раза, но выигрывал все таки исправник. Акцизник дулся и уже приготовился очень зло съязвить, как вдруг через комнату лошадиным галопом промчалась в переднюю здоровая девка горничная. Кто бы это мог быть так поздно? Через несколько минут вошел желтоусый становой, щурясь припухшими глазами. — А, прямо бог послал! А мы-то тут маемся с болваном. Садитесь, честь и место! «Берите карту, кому с кем играть». Но лицо установого было официальное, и к столу он повернулся боком. «Виноват. После уж как-нибудь. Дела не веселят. Что такое? Присядьте, расскажите». «Виноват. Дело сугубой важности. Хотел бы конфиденциально». «Мы люди свои», — сказал батюшка. «А мне и рассказать-то некому», — обиделся акцизный. Хоть бы и хотел, так некому. «Ну, пойдемте в кабинет», — встал хозяин. «Извините, господа, я сейчас вернусь». Батюшка плюнул на щеточку и с ожесточением стал вытирать стол. Исправник и Становой пошли в кабинет. «Большая неприятность», — говорил Становой. «И так неожиданно? Если бы не моя расторопность, то право не знаю, что бы и было. Может быть, не только что...» А и самой империи был бы конец. Да говорите же толком, в чем штука? А штука в том, что около села Покошкина объявился никто иной, как сам Тушинский вор. Вот что с. Тушинский вор? Кого же он обокрал? Да что вы шутите, что ли? Тушинский вор. Знаменитая историческая личность выдает себя за Дмитрия. И посягает на престол. Ходит целыми полчищами. Безобразие. Позвольте, что-то припоминаю, как будто где-то читал. Я уж выслал стражников, но этим ограничиться нельзя. Ну а как же население относится? Да что, население обалдели, кричат. Да здравствует наш царь Дмитрий Самозванец. Прямо беда. Ах, они безобразники. «Немедленно нужно вытребовать тысяч пятьдесят на подавление бунта и поимку злодея. Упустишь огонь, не потушишь». Исправник посмотрел лукаво. «Ваше распоряжение?» «Ну, разумеется. Не забудьте, ведь я первый открыл крамолу». «Понимаю, понимаю». Исправник улыбался и крутил ус. «Великолепное, дельце! Сегодня же напишу губернатору». Так значит, Тушинский вор, ах он бесстыдник. Ха-ха, ну а теперь можно и повинтить. Поздно ночью, выпроводив гостей, исправник, надев туфли, тихо на цыпочках пробрался в детскую. Испуганная нянька подняла голову, но он цыкнул на нее, подошел к столу у старшего сына и стал рыться в учебниках. «География к черту, а рифм к черту. А, вот он, батюшка». Схватил Иловайского Дмитрий Иванович Иловайский, историк, автор учебных пособий по русской и всеобщей истории, которые за полвека были переизданы почти 150 раз. Без преувеличения по ним училась вся Россия. Интеллигенция была о них невысокого мнения. Известная всеобщая история, обработанная сатириконом, в которой приняла участие Теффи, пародировала именно труды Иловайского. И побежал в кабинет. Долго перелистывал, крутил головой, наконец кнул пальцем. Во! Это почище всякого Тушина. И менее как тысяч на восемьдесят тут не обернешься. Аховые дельцы. Струсит, раскошелится. А кто скажет открыл? Михаил Иванович исправник открыл, хо! Сел писать донесение. Писал долго, перечитывал, рвал. Настало утро, а он все еще трещал пером: Донести вашему превосходительству подстрекаемые неким Дмитрием Донским, не помнящим родства и затеяли, злоумышляют, свергнуть татарское иго, освященное веками, затевая устроить мамаево побоище и прочие бесчинства, расшатать устои государства и вековой уклад, просить осигновку на подавление преступного бунта и предотвращение Мамаева побоища, кое грозит целостности, и процветанию родной страны и ее ига. После завтрака донесение было переписано на бело и отослано по назначению.